После страшного дебоша я в квартире Полесошу. Форма пылесошу многим кажется некрасивой, какой-то неуклюжей, неблагозвучной, недостаточно изящной. Именно поэтому многие совершенно незаслуженно считают ее ошибочной. Иногда даже ведущие на телевидении и учителя в школе пытаются доказать своим зрителям, ученикам, что так говорить нельзя. Это не литературно. На самом же деле, именно эта форма и считается единственно верной. Присосу ошибка, а присосу абсолютно нормальный, не нарушающий никаких норм литературный вариант. Его можно опускать в ход без всяких оговорок. Он зафиксирован в словарях. Но многим он почему-то так не нравится, что его заменяют громоздким, убираюсь с помощью пылесоса. Конечно, так сказать можно. Но нужно ли? Вряд ли можно представить, как обычный человек, убираясь в квартире, говорит кому-то по телефону: "Ой, прости, перезвони попозже, я тут делаю уборку с помощью пылесоса". Это искусственное сочетание, которое, мягко говоря, будет странно выглядеть в разговорной речи. Кстати, отдельно надо сказать и о глаголе убираюсь, который тоже пал жертвой несправедливых обвинений глагол убираться также, кстати, как и глагол извиняться, не нарушает нормы русского языка. Он просто выражает действие, которое совершается в своих интересах. Убираюсь, убираю свою квартиру, навожу у себя порядок. Правда, в официальной речи использовать это слово нежелательно, оно разговорное, а вот в непринужденном общении сколько угодно.